Глава двадцать четвертая. Чёрный огонь. Встречать короля драконов против ожидания вышли совсем немногие. Сам ректор Лана, старый библиотекарь Тандер, Сандал, как старший преподаватель Академии, и Хинна. Эльфийка держалась чуть в стороне от остальных, стоя с надменно поднятой головой, с недовольным прищуром следя за плавным красивым полетом двух драконов. Огромного антрацитово-чёрного и тонкого, гибкого, словно светло-серебристая небесная речка. Ви и Антарас рука об руку вышли на козырек перед Академией, когда драконы уже приземлялись. Вику обдала горячим ветром, словно от горящего поблизости огромного костра. И это было не только физическое ощущение. Она почувствовала огромную гнетущую силу, тяжелую магическую ауру, что источал черный дракон, и крепче сжала ладони Антраса. Ей стало не по себе. Сила короля драконов была так огромна, что девушка не могла охватить всей ее величины, лишь чувствуя нечто могучее и грозное рядом с собой. Так в древности люди дрожали от звукового грома, не понимая их причины и не осознавая истинной опасности грозы. Вот и Вика трепетала теперь перед королем драконов, а ведь он еще даже не заметил ее присутствия. На фоне потока короля магия серебристой драконы терялась. И Вика никак не могла понять размеры ее силы. Антрас сказал, что она сильнейший целитель среди драконов. Но так ли это было на самом деле? Девушка в сомнении и страхе кусала губы, глядя, как воздух вокруг драконов задрожал, словно раскаляясь. Огромные ящеры меняли облик. И вот вместо колдовских зверей перед воротами академии уже стояли черноволосый мужчина могучего сложения и стройная золотоволосая женщина. Они прошли мимо обгоревшего остого дирижабля, все еще лежавшего посреди двора. Король окинул его показательно внимательным взглядом, и между его черными бровями легла жесткая складка. Когда Антрас сердился или расстраивался, то хмурился точно так же, в точности копируя мимику приемного отца. Женщина выглядела ровесницей Вики. Подойдя к встречающим, она обняла горгорона, ласково погладив его по спине. «Здравствуй, сынок». Затем обменялась улыбками с Ланой. «Я свихнусь с вами. Эта сцена выглядела так странно, что не удержалась от подобного комментария. Что тебя смущает?» Антарас, не выпуская руку подруги, приблизился к королевской чете. Хотя Вика почти физически ощущала, как ему этого не хотелось. Они выглядят как пара, но не как мать и сын. Непроизвольно Ви тоже замедляла шаг, стараясь оттянуть момент приветствия как можно дальше. Губа Антраса тронула легкая улыбка. Драконы долго сохраняют молодость физического тела. Ты привыкнешь. А лузар приветствовал ректора и его истинную гораздо сдержаннее своей подруги. Затем взгляд короля упал на стоявших чуть в стороне Вику и Антароса. По мягким шагом дракон приблизился и сверху вниз взглянул на Вику. Антарес был высок, но король был выше него, почти на пол головы. И Ви, хоть сама не была малышкой, лишь задрала на старшего дракона испуганный взгляд. И он ответил на него. У короля были черные, как два провала в ничто глаза. На миг Вика удивилась, ведь у драконов глаза должны быть ярко-зелеными, но удивление быстро сменилось цепенящим страхом. Она застыла, словно кролик перед удавом, не в силах не только пошевелиться, но даже отвести взгляд от колдовских глаз короля дракона. «Прекрати пугать ее, отец». Напряженный голос Антраса раздался, словно откуда-то издалека. Цепкие клещи на сердце Ви разжались. Король отвернулся от нее и обратил свое внимание на приемного сына. Ты приказываешь мне, хотя сам при этом едва стоишь на ногах. Вика потрясла головой, отгоняя морок. Оказывается, Антрас вышел вперед, заслонив ее собой от короля драконов. И теперь стоял перед ним, гордо вскинув голову. Девушка попыталась рассмотреть Алузара из-за плеча своего защитника. Он определенно был привлекателен, хотя до вызывающей красоты обоих отпрысков ему было далеко. Выражение его лица было надменным, взгляд колючим и холодным. Глаза, словно два ледяных угля, прожигали насквозь, без жалости, без понимания. Даже того, кого он должен был считать своим сыном. Виза кусила губу и с сочувствием покосилась на Антареса и Гаргорона. Непросто им было расти под крылом у такого родителя. «Я не смею приказывать тебе, мой король». Несмотря на смысл фразы, смирения в тоне Антараса не было ни капли, и глаз он не опустил. Как ему удавалось выдерживать столь мощную атаку магии короля? Ви даже не могла представить. Сама она с конфужей нажалась к его плечу, желая, чтобы обмен любезностями закончился как можно быстрее. Антарес продолжал. «Я лишь хочу уберечь свою дару от возможных посягательств». Взгляд короля стал злым. И неизвестно, чем бы мог закончиться разговор, но в этот момент за плечом Алузара показалась королева драконов. Светловолосая красавица с невероятными темно-синими глазами. Ее кожа словно источала свет, окутывающий женщину едва заметным сияющим ореолом. Она мягко положила ладонь на плечо королю, и злость в его глазах угасла. В тот же миг они поменяли цвет, став из черных нежно-зелеными. «Представь нам свою новую подругу, Антрас». У женщины был приятный мелодичный голос. Она спокойно улыбнулась Ви, и девушка перевела дух. Королева явно умела украшать своего короля. «Ви, Виктория». Антрас стушевался под взглядом Тианы. «Я смотрю твои вкусы на женщин не изменились, братец». Королева оценивающе оглядела Ви. И хоть в этом взгляде не было ни зависти, ни укора, девушка зарделась. Я ее не выбирал. Антрас пробурчал то ли смущенно, то ли недовольна. Тебе не хуже моего известно, как это происходит, Ваше Величество. Разумеется, Королева чуть кивнула и обратилась уже к Вике. В тебе течет кровь наложниц. Ты знаешь об этом? Чья кровь вам не течет. Сложно сказать, чего было больше в этом вопросе: удивления или обиды? Он тебе еще не рассказал? Тьяна кокетливо стрельнула глазами на Антраса. Это любопытная история. Не решится сам, приходи ко мне, я тебя развлеку сказочкой на ночь. Королева игрива похлопала Алузара по плечу. Пол напугать молодежь. Идем лучше внутрь, здесь ветрено. И мягко повлекла короля в сторону ворот академии. Остальные пошли за ними. Видя, что Антарас не торопится следовать их примеру, Гор проговорил. «Ваше присутствие также необходимо. Ты ведь помнишь, что мать прилетела из-за тебя?» Антрас кивнул, не глядя на сына. Вика чувствовала, что он едва справляется с бушующими внутри эмоциями. И Горон Гар это чувствовал, потому больше не стал ничего говорить. Ви очень хотелось спросить у дракона про наложниц, но вместо этого она сказала другое. «Это и есть твой отец?» «Да, приемный. У нас с ним сложные отношения». Антрас поморщился, посмотрев вслед ушедшему королю. Ви вздохнула, повторив взгляд дракона. Я заметила. Кривая усмешка исказила красивые черты дракона. У него со всеми сложные отношения. Кроме разве что Ти. Сокращенное имя королевы неприятно резануло слух. Ти, Ви, у вас принято так сокращать женские имена? Вика хмурила лоб, переводя взгляд со своего суженного в спину ушедшей королевской паре. Или просто ты был влюблен в нее, да? Поэтому и меня так называешь?» Повисла пауза. Антрас поджал губы, не сразу решившись на ответ. «Отчасти». Ви скрипнула зубами, но промолчала. «Ну что же, по крайней мере, королева Ти может спасти жизнь Антраса. А ради этого можно было немного потерпеть муки ревности». Они прошли в главный каминный зал, где обычно проводили общие собрания, туда, где отмечали праздник Лавантейма. Огня в очаге по летнему времени не было, и в каминном холле было слегка промозгло, или просто вибло зябка от присутствия коронованных гостей. Войдя первым, лузар повернулся к своей импровизированной свете. Оставьте нас! Он обвел взглядом всех, кроме Ланы и Гора. Тандер, останься! Произнося эти слова, Гаргорон смотрел на короля, не на библиотекаря. Это что, бунт в облачной академии? Алузар усмехнулся уголком губ, но в глазах его веселья не было. Нужно отдать должное. Ректор достойно выдержал взгляд королевских глаз, вновь ставших непроницаемо черными. Вовсе нет, но Тандер мой мудрейший советник. Ему стоит остаться. Усмешка стерлась с лица Алузара. Ему лучше уйти. Дождавшись, пока старый библиотекарь чинно покинет каминный зал, Алузар продолжил. «Во дворе я видел сгоревший королевский дирижабль. Вас атаковали? Почему не отправили мне весть об этом?» Нет. При напоминании о своей недавней неудаче ректор стушевался. Это был трофей. «Трофей?» — король усмехнулся. И кто же добыл столь бесценную добычу? Я. Средний из драконов из-под смотрел на короля, словно ожидая от того нападения. Король в раз посерьезнел и спокойно спросил. Отбивали в бою? Антара коротко кивнул. Он прилетел сюда сам? А Лузар вопросительно вскинул брови. Хоть он и не был классическим книжным красавцем, Вика не могла не признать, что король обладал невероятным шармом и притяжением. На его лицо хотелось смотреть, словно в пропасть под ногами. Страшно, а взглянуть хочется. Девушка внимательно разглядывала черного дракона, пользуясь тем, что тот был занят важной беседой, и совершенно позабыл про жалкую человечку. А вот королева не забыла. Ви поймала на себе ее взгляд и покраснела, словно ее застукали за подглядыванием. Однако в глазах Тианы плясали бесенята. Она едва сдерживала улыбку, будто бы ее вовсе не трогали горячие мужские споры. Нет, мы принесли его сюда на спинах, снова говорил гаргорон. После боя он был в гораздо лучшем состоянии. Ректор бросил быстрый взгляд на Антраса, и тот опустил веки, над взглядом благодаря за поддержку. Что же с ним случилось? Король чуть склонил голову набок, вероятно, изучая магические потоки, струящиеся по залу, настроение своих собеседников, их эмоции. «Инцидент при транспортировке». Голос ректора не дрогнул, хотя Ви могла поклясться, что для этого ему потребовалось все его самообладание. «То есть академию не обнаружили?» «Нет». Прозвучало резче, чем следовало. Ректору было не по себе. Он привык быть старшим и главным в своей академии. И если присутствие блудного родного отца он еще мог стерпеть, то с авторитетом короля ему было сложно соперничать и при нем он явно терял самоконтроль. «Но ты же понимаешь, что это вопрос времени?» Видя, что самоуверенность ректора пошатнулась, король решил надавить на него. Наверное, эта тема поднималась уже не в первый раз, а Лузар повернулся к Антарасу. «Неужели вы считаете, что облачный морок — надежная защита для вас?» «Да, отец», — Гаргарон наклонил голову, словно готовясь в бою защищать свое детище. Нет, отец. Антрас скрипнул зубами, старательно отводя глаза от Гаргорона. При этих словах Алузар невесело усмехнулся. Какая ирония. Вы оба обращаетесь ко мне так, хотя ни один из вас не является моим сыном. Оба. Горы Антрас одновременно вскинули глаза на короля. Затем обменялись быстрыми взглядами, но не стали комментировать слова Алузара. Ви смотрела на троих мужчин, беседующих друг с другом, не как члены одной семьи, а как три заклятых врага, договорившихся о временном перемирии. Тиана и Лана стояли в отдалении, каждая на стороне своего дара. Вика никак не могла решить, кто из двоих драконьих невест больше достоин ее симпатии. Лана по-прежнему вызывала у нее досаду. Тиана оторопи и липкую ревность. Королева вела себя не в пример скромнее короля, но если для Ланы она была всего лишь свекровью, то для Ви бывшей любовницей ее мужчины. Беседа, больше похожая на словесный поединок, продолжалась. «Облачная академия — единственное место, где неугодные власти чародея могут найти убежище, труднодоступное для врага и все еще им не обнаруженное. Гор был непреклонен». Они могут найти это убежище в Тайрлет. Голос короля твердый и грубоватый, как и он сам чуть дрогнул от сдерживаемых эмоций. Прямо в лапах Мендеса? Ректор удивленно приподнял черную бровь. Небесная башня находится всего в десятке легат от человеческой столицы. Вероятно, все эти беженцы считают, что в горах под защитой облачной завесы им будет безопаснее, чем под носом у короля людей. Примечание. Тайрлет. Небесная башня в переводе с Ленгата. Легата. Чуть более 1300 метров. Конец примечания. Я могу защитить их не хуже твоего облачного морока. Даже под самым носом у Мендеса. И тебе об этом прекрасно известно. Черные угли королевских глаз, казалось, могли прожить Горгарона насквозь. Ведь чувствовала, какой колоссальный напор магической силы приходится держать ректору. Специально король так давил на сына, или даже сам не мог полностью сдерживать свою магию. Чем больше ярился Алузар, тем спокойнее выглядел Гаргарон. С неожиданным злорадством Вика отметила, что ректор Облачной Академии все таки больше похож на родного отца, чем на приемного, несмотря на попытки того воспитать отпрыска. «Мне да, но не им. К тому же тебя боятся». Единственное, что выдало нервозность Гаргарона, Это случайный стук посоха, которым он машинально ударил об пол. Многие так и не определились, какого короля им стоит опасаться больше — человеческого или драконьего. Повисла тишина. Ви заметила, как забеспокоилась Тиана, переводя тревожный взгляд с короля на Антараса. Сочтя это за недобрый знак, Вика шагнула к своему дару, готовая поддержать его, даже если тот решит перечить королю. Или попросту упасть в обморок, из-за так и не вылеченной колдовской раны. Тиана летела в облачную академию, чтобы помочь названному брату, но пока что не торопилась этого делать, хотя не могла не чувствовать, что времени у него было мало. «А тебя, значит, не бояться!» Прозвучало спокойно, но лучше бы король кричал. «Как видишь!» И снова стук посохом об и гордо поднятая голова. Вика в который раз закусила губу. «Нельзя сводить вместе столь сильных мужчин!» Они никогда не смогут договориться друг с другом, даже если их будут связывать кровные узы или сердечная привязанность. Его здесь любит отец. Ввлеченные собственным спором, король и ректор позабыли о третьем драконе. Тихие слова Антараса прозвучали словно откровение. А лузарный Миг опешил, потеряв ведущую роль в разговоре: И тебя тоже любит Антрас. Во всем Истросе. Слова королевы Тианы, обращенные к приёмушу короля, были еще тише. Она улыбнулась, когда Антрас поднял на нее взгляд, в котором благодарность мешалась с недоверием. Когда силы и власть возведены в абсолют, для любви места не остается. В голос Лузара просочилась такая горечь, что Вики даже стала жалеть его. И не успев остановиться, она выпалила, желая хоть немного сбросить напряжение в этом похожем на битву разговоре. Но ведь вы же любите королеву. Три пары ярко-зеленых глаз, одни темно-синие и одни антрацитово-черные, устремились на Вику. Видя, как она напугана своей же смелостью, Алузар проговорил гораздо мягче, совсем другим голосом, нежели общался с сыновьями. Да, и потому моя власть больше не абсолютна. Не все в этом мире измеряется силой отец или властью. Место Гаргорона в оппонентах короля занял Антрас. Вика чувствовала, что ему приходится нелегко. Магическая аура Алузара давила на него не меньше, чем на Гора, но ему значительно сложнее было ей противиться. Неожиданно мягко король проговорил. «Я это очень хорошо знаю, сын. И не только из-за Тианы». Король улыбнулся, словно на ледяном панцире пруда протаяла полынья. Антрас выглядел обескураженным. Раньше ты меня так не называл, никогда, ни до, ни после. Мое упущение. Полынья закрылась. Король надменно вскинул голову и отвернулся от приемыша. Вот как, неожиданное признание. Теперь уже Антарас начал заводиться. Промелькнувшая тень участия короля была еще хуже, чем полное ее отсутствие. Ты же всегда видел во мне соперника, отец. «Ты всегда им был», — прозвучало с грустью, но без претензий. И поток магической силы, что давил на всех присутствующих, внезапно иссяк. Вика вздохнула с облегчением. все таки король мог держать в узде свою мощь, просто желал лишний раз указать воспитанникам, кто был истинным хозяином Истраса. В небеса свидетелем я никогда этого не хотел. Приёмыш короля процедил сквозь зубы и сильно побледнел. Это была... Случайная слабость. Моя слабость. Эхом подхватила Тиана. Королева спокойно и прямо смотрела на бывшего любовника. Но тот не видел ее извиняющегося взгляда. Мне казалось... Довольно об этом. Король оборвал антраса на полусловие, вскинув руку и того стегнула упругой плеткой магической силы. Королевский приём уж пошатнулся, принимая колдовской удар, из левой ноздри его по капельке просочилась ярко-алая драконья кровь. Тут уже Вика не выдержала. «Может, хватит выяснять семейные отношения? Антрасу требуется медицинская помощь. Сейчас!» Нахмурившись, она посмотрела прямо на королеву. «А вы тут меритесь у кого? Хвост длиннее!» Девочка права. Под ревнивым взглядом своего дара Тиана приблизилась к названному брату и обняла его за плечи. «Это все может подождать». «Я прилетела ради него, какие бы это ни вызывало нездоровые фантазии, и намерена помочь». Кивнула Вики. «Показывай, где у вас тут лазарет». Однако Антарес тут же вывернулся из чужих женских рук. «Я вполне способен дойти туда сам». Порывисто шагнул к выходу из залы, но удар короля не прошел бесследно, и его все таки повело в сторону. Вика бросилась на помощь, но Алузар оказался быстрее. В один прыжок он оказался под Леантросом и подставил плечо. «Мне всегда казалось, что это моя личная глупость — отказываться от помощи. Когда она нужна? Или ее ты тоже унаследовал?» Младший дракон ничего не ответил, только скрипнул зубами и оперся о предложенное плечо.